Юный бурильщик остановился в шаге от крыльца, присмотрелся и понял, что кресло занимает высохшая мумия. На ней был светло-коричневый мундир с расшитыми золотой нитью погонами и фуражка с оранжевым околышем. Погладив жесткий чубчик, Бяжка нервно хихикнул, подобрал полы, стянул узлом на животе. И как сразу так сделать не догадался, тогда бы куртка чистая осталась, и он не упал. Скинул с плеч лямки походного мешка и прошел в дом. Первым делом он забрал саблю, обернул мешком ножно украшенные дорогими камнями, потянул на себя. Захрустели кости, мумия подалась вперед, будто живая. Бяжка дернул сильней и вырвал оружие из рук истлевшего мертвеца, повалившегося обратно в кресло. «Вот это находка!» Бяжка радостно шагнул к дверному проему, разглядывая саблю в лучах восходящего солнца. «Да за такую вещь в лужниках отвалят целое состояние!»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 Свернул, чтобы обогнуть вдоль берега ферму, и остановился. Спустыря в сторону озера, ракача мотором катил сендер. У машины был угловато ржавый капот, решетка радиатора с гнутыми прутьями, вместо фары с черных глазниц по бокам торчали пучки проводов. Дверей и кабины нет. Громко дребезжало смятая гармошкой правое крыло. Из-под колес, обутых в широкие шины, летели пыли мелкая крошева. В открытом кузове сидели трое.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 На пустыре полно некрозных пятен, а там, где некроз, все живое быстро гибнет. Что делать? Завод нефтяников далеко. Стоит на самом краю копотни, до него полдняшком дыбать. Лагерь бурильщиков за холмом. Зови на помощь, не услышат. Было бы какое оружие. Он встал на четвереньки, тяжело дыша, вытащил из ножен сверкнувшую на солнце саблю. Взмахнула, сразу передумал выходить с ней против кетчеров. У наверняка есть огнестрелы.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 и порулит прочь от озера. Но этого не случилось. Машина подкатила к причалу, двигатель потарахтел на холостых и смолк. Вверху раздался кашель, и хриплый голос произнес. «Где он?» внизу уполз», — пробасили в ответ. «Шпага, давай за ним!» — приказал хриплый. «А чего я?» — вальцетом возразил третий кетчер. «Чуть что шпага туда, шпага сюда! Пусть Кент под плиту лезет!» «Лезь!» — рявкнул первый и заперхал. захлюпала грязь Бяшка встал на четвереньки и, забравшись в холодную воду, спрятался за сваю. «Кент!» Откашлившись, сказал хриплый. «Вон мешок на берегу, принеси пока!» «Угу!» Буркнул кетчер и, чавкая по глине, побежал вдоль берега. «Эй, головоногий!» Позвал шпага. «А ну, вылазь от этого!» Бяшка закусил губу, сжал кулаки. «Кому, говорю, вылазь? А то как шмальну!» Прозвучало уже над плитой. Клацнул затвор. Вздохнув, бурильщик выглянул. Между сваями, пригнув голову, на полусогнутых стоял худой, как жердь кетчер. Лицо вытянутое, уши оттопырены, смотрит, не моргая темными глазами пуговками, словно рыбеху из аквариума на банку с кормом. «Ну!» Толстый ствол штуцера дернулся вверх. «Руки!» И бяжка, приподнявшись, показал открытые ладони. На кетчеры была затертая до дыр куртка из шкуры пятнистого маниса, узкие грязные штаны и кирзовые сапоги. «Шагай наверх!» Шпага постранился. Недалеко от него на берегу стоял Кент. «Глядь, чё нашёл!» — воскликнул тот. «Э, слышьте Да тут сухпаёк, журналы нашей армии. И ещё во!» Кент обернулся, помахал саблей. «Халера, смотри!» — крикнул он. «Месси!» — приказал хриплый. «Сейчас разберёмся!» Когда бяжка под прицелом штуцера выбрался из-под плиты, высоколобый, здоровый, как Георг Кент, уже стоял возле машины. Под его кожаной рубахой бугрились и перекатывались крепкие мышцы. В руках у Кетчера была вскрытая упаковка с яркими надписями, одна из тех, что Бяшка нашел на столе в доме. Нижняя квадратная челюсть бандита прыгала вверх-вниз, с хрустом наминая давно несъедобные пластинки. Содержимое мешка лежало на капоте, а сам мешок Кент зажал под мышкой где в петле висел двуствольный обрез. «Подойди!» — прочавкал здоровяк, доставая новую галету из пачки. За баранкой Сендера, поставив ногу на приступок, сидел третий кетчер со скуластым лицом в оспинах после земной лихорадки. Он брезгливо разглядывал плесневелый хлеб. «Эй, эй!» — воскликнул шпага за спиной у бяжки. «Мне оставьте!» Холера попробовал галету и, сплюнув, швырнул ее на капот. жрите такое дерьмо сами!» Он близоруко уставился на бяжку. Шея кетчера была обмотана засаленным платком, лысину покрывали пятна лишая. Холера сутулился,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 Мясистыми пальцами здоровяк вытер пухлые губы и повернулся к бяшке. «Ты мутант!» — произнес он, двигая челюстью, словно дробильный пресс в мастерской Георга. «Чего?» — бешка насупился, прикидывая, стоит ли попытаться отобрать у шпаги штуцер, висевший у того на плече. «Только руку протянуть, схватить за приклад, развернуть стволом кетчером и...» «Нет, не выйдет. Ремень у ружья короткий, не получится его с плеча сорвать. Кетчеру достаточно руку согнуть». «Башка у тебя вон и какая!» — пояснил Кент, разведя лапище в стороны. «Большая!» «Я бурильщик!» — с вызовом произнес Бяжка. «Это вы!» — он осёкся, встретившись с холодным взглядом холеры. «Кент!» — тот дернул подбородком. «Научи малого, как надо со старшими разговаривать!» Бяжка отпрянул, когда здоровяк шагнул к нему, выхватил из-за пояса нож с широким кривым лезвием. Клинок свистнул перед носом бурильщика. Кент ловко перебросил его в другую руку.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 Напрочь лишённые рассудка, они выли и мычали, сдирали кожу с лица ногтями, пуская изо рта кровавую пену, и вскоре падали замертво. «Не!» — выдавил бяшка клацая зубами. «Не убивай!» Пустынник спрыгнул с капота, перешагнул через кента и подошёл вплотную. Стянул с головы тюрбан. «Вик!» — выдохнул бяшка И, всхлипнув, опустился в грязь. Ферзь попробовал шевельнуть пальцами. Он почти их не чувствовал, руки были крепко стянуты за спиной тонкой бечевой. Рот заткнули чинзиром. Наполовину окостеневший кусок вогнали так, что язык прижал к небу. Перед тем хозяин нищих кварталов успел таки всадить нападавшему в ухо шило, которое всегда прятал в рукаве. Но здоровенная тварь, придавившая его к стене полутемного барака, даже не вскрикнула. Потом Ферзю на голову набросили мешок и ударили его чем-то тяжелым в висок. Очнулся он уже в повозке.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 На Ленинском и Можайском трактах монахи дежурят целыми отрядами. Рабы ордена укрепления строят. Тоже и в Балашихе скопотнёй происходит. Шолковский тракт топливные кланы перекрыли. Всех под дружью поставили, даже старателям оружие раздали. А всё почему? Нашествие кочевых племён опасаются. Ведь не случалось прежде, чтобы мутанты пошли войной на всю Москвию. За две прошлых декады Фирс получил от стукачей столько сведений, сколько не поступало за сезон.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 Мутанты в кузове опять начали спорить. Из разговора старый вор заключил, что они возле разлома. Вскоре спор прекратился, и повозка плавно покатила дальше. Где-то справа, похоже за разломом, опять огрызнулся пулемет. Под днищем тихо зашелестели шины по железному настилу, характерно постукивая на неплотных стыках клепанных листов. «Его везут по мосту на Можайском тракте», — определил Ферз. «Только у этой переправы настил из железа». Остальные покрыты досками, которые давно рассохлись и сильно скрипят под колесами. Сзади, рыча, скребли и цокали когтями панцирные волки. Сколько же их? Десяток? Два? Стало быть, в повозке есть Гронг. Им, может, не один. Вот почему Манисы так спокойно переносят присутствие волков, а тени нападают. Гронги — твари, живущие в глубине донной пустыни. Они могут мысленно управлять мутафагами И тут Ферзя прошиб холодный пот. мост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 Справа, по краю разлома, стоят казармы омеговцев. Чуть дальше – поселок Ломщиков-Камни. Их артель по всей Московии старые дома разбирает. Кирпич сортирует и часть на рынке продает. Остальное, по заказу Южного Братства, для укреплений цитадели топливных королей поставляет. Людей здесь жило больше тысячи, это если солдатами считать. Получается, что всех их перебили. Старый вор не хотел верить, что твари так запросто справились с вооруженной охраной и крепкими артельщиками. Как такое может быть? Напрашивалось лишь одно объяснение. Мутантам кто-то помогает. Кто-то очень и очень опытный. Кочевые племена умеют воевать. У себя в пустыне и на Крыме, где им знакома каждая расселена, утес, любая впадинка на равнине, покрытая черствой коркой донного ила. Но чтобы они захватили и жгли поселок за поселком в московии, Нет, их явно научили, как это делать. Подсказали, направили. Кто? Похоже, вскоре он узнает.